Октябрь подошел к концу. Чудо свершилось 1 ноября. Уран облегчился вне дома. Аллилуйя! После стольких испражнений в моей хате, куча дерьма на улице подобна кладу. Я прыгал, как будто выиграл квартиру в Москве. Уран сходил по нужде на видном месте. На меня сразу же наорал лысый мужик. Видите ли его, задолбали собаки, и везде они ему срут наличие пакетиков в моих руках никак не задерживало его словесного поноса как же мне хотелось метнуть в него пакетик с коричневой массой чтобы он завалил свое хлебало все такие здравомыслящие хотят чтобы пси находили в положенные места ничего что таких зон в городе у нас нет с дивана раздавать комментарии удобно согласен что убираются за своими питомцами единицы но отменять чего надо послал этого Австралопитеков хореографическое и эротическое. Мне некогда, мне нужно говорить Урану, что он большущий молочина. После книжки я стал лучше понимать пса и как донести ему то, что делает его в моих глазах хорошим мальчиком. Правда, оставлять его одного в квартире я уже не осмеливался, а клетка – дорогое удовольствие. Короче, с внутренней жабой у меня договориться не вышло. Урана пристрою, а дальше что? Куда мне ее засунуть? И так уже вгрохал в него, будь здоров. Мне еще кормить его надо, и себя тоже. Деньжата с копилки — это хорошо, но они подходили к концу. Жить на что-то надо. С работой все оказалось сложнее. К компьютерному делу я иссох, оно меня подняло до великих высот, и оно же размазало очагунную задницу реальности. Как вариант, можно свой компьютер продать, если совсем худо будет. Все равно стример из меня получился не кокосовый. На первых порах я думал пойти в какой-нибудь Яндекс-Еду или Диверли Клаб, но меня застопорила обязательная комиссия на санитарную книжку и сам момент, что урана придется все время привязывать. Молчу про то, что не всякому придется по душе курьер с псиной. Аллергия, брезгливость, кинофобия и все такое. Я взялся клеить объявления и разносить газеты. Ну, для моей толстой сраки полезно и урану не скучно. Многие прохожие улыбались, когда видели, что мы не просто прогуливаемся, а трудимся вместе. Оказывается, люди не такие уж и злые, если самому находиться на позитивной волне. Я ощутил себя российским Джеймсом Боуном. Утречком мы заваливались в рекламное агентство, брали кипу газеты и пачку объявлений «Толщиной с войной и мир», Всяких разных пластиковых окна, поиск рабочих, акций, магазинов, недвижимости и так далее. Вроде эра всемирной паутины, бумажные носители все так же актуальны. Втарившись, мы шли или ехали в нужный район. Спустя пару недель я знал город как свои пять пальцев. Состояние мы не заработали, конечно, но на скромную жизнь хватало. Однако холодало. В минуса так резво не побегаешь. Я сбросил пару килограммов, но с подобным успехом мои штаны скоро потеряются, а новые брать не на что. Пора искать для урана хозяина. Отец принялся открыто интересоваться моим положением дел. Я заявил прямо, что не готов вышвырнуть псину на улицу. Пока не пристрою, никуда не поеду и точка. Бать в очередной раз высказал мне свое мнение из разряда «Хаски должны жить на севере» и тянуть упряжку в квартире ему тесно, издеваясь над скотиной, и по списку. «Да блин, сейчас на почту быстренько собаку отнесу и отправлю к чухчам первым классам». Я тогда бросил трубку. Может, летцать назад было нормальным явлением относиться к собаке как к существу второго сорта, возможно, так и надо, но я не могу. «Да, у меня нет возможности гонять урана сутками на напролет, но из книги я взял в толк, что этого и не нужно». Достаточное количество внимания уделять ему в моих силах. Кому попало, не отдам. Я выложил объявление на бесплатной доске, подробно расписав всю подноготную собаки честно и открыто, сразу поможет отсеять халявщиков. Осталось только пошевелить мозгами, чем мне по жизни заниматься дальше. Ответ не заставил себя долго ждать.